Шестьдесят два. Марч не слышала, что сказала новая, неожиданно подошедшая фигура. Из-за болтливой, щебечущей какофонии она увидела, как шевелятся губы молодой девушки, когда та приблизилась с такой властностью и развязностью, что у Марч ёкнуло сердце, и она панически сделала айпод громче. Пространство скользнуло, скакнуло. Голосок в ушах возбужденно прокричал припев из трека «Белинды Карлайл», и кирпичи хлынули мимо марш приливной волной. Она неслась, как плотно стремнение, даже рассмеявшись из-за столь бурной реакции. «И как ты собиралась встретиться с чем-то реально плохим?» Она и не осознавала, как натянулись ее нервы из-за обещанного окончания. Только когда она остановилась, хотя фраза прозвучала в мыслях странно, учитывая, что она и не двигалась, двигались только мостовая под ногами, стены по сторонам и черепица над головой, так что нога, которая начала опускаться в другом месте, еще так и не коснулась земли. Она узнала женщину, которую увидела, та грубая молодая полицейская» которая кричала от досады, когда осадок Марш, как растаявшее масло, зашипел куда-то прочь. Коллингсвуд оборвали, и она обернулась лицезреть то ложное событие, что сама помогала притворить в жизнь. «Что это?» — спросил Билли. Новоприбывшие были в военных ботинках, двигались как солдаты. Дороги рядом с открытым пространством наполовину отгораживались строительными заборами, и бросившие взгляд автомобилисты могли принять этих людей за муниципальных рабочих на каком-то важном ночном задании. Буддисту Иисуса», — сказал Дейн, — «хреново!» «Супрематисты Тхармапалы», «Приверженцы Христоса Сиддхартхи», «Сращенных» в одного спасителя очень специфических форм Иисуса и Будды с ударением на брутальном идентитаризме, боевом синкретизме. Билли слышал ритм, мантру, с которой подходили фигуры. Что они говорят? спросил он. Всего полтора, сказал Дэн. Всего полтора, всего полтора. Столько они убьют, сколько бы ни убили на самом деле. Чего? Они цитировали Махавамсу, фразу, которой успокаивали царя Дутхагамани после того, как он вырезал тысячу небуддистов. Всего полтора человека убил ты, прочие были неверующими и людьми дурных нравов, что стоят не выше скота. Полтора. Столько мертвецов буддисты Иисуса насчитывали в горах трупов согласно аккуратной религиозной системе после своих налетов. «Готовься!» — Дейн поднял оружие. «Мы не знаем, что будет». Остановят ли Сидхарт-хихианцев? Или их апокалипсис выиграет за неявкой соперника? Но что тогда? Зрители вне поля видимости пришли увидеть «Войну Богов». На ветру кружило что-то слишком большое для птиц, слишком фаунистическое для летающих обрывков целлофана. Концы света всегда являлись буревестниками, которые нарождались, как личинки в мертвой плоти. «О!» – прошептал Дэйн. «Смотри!» В укрытии большой стены без окон стояла банда людей в шлемах. Они окружали кого-то еще. Билли захлестнула адреналином. «Тату!» «Он здесь, как и мы!» – прошептал Дэйн. «Чтобы увидеть, что будет!» Там был панк в кожанке с глазками. Его держали двое в защитных шлемах в переулке, выходящем на поле боя. Сам он уставился в противоположном направлении, в пустоту, на темной улице, пока тату взирал. «Господи!» — сказал Билли. «А где госы саби?» «Если они здесь...» — начал Дэйн. Сидхартихианцы ставили грубый алтарь, проводили тайные церемонии. «Вати!» Но Вати снова был на обходе. «Если не нарисуется эта самая церковь животного, мы на выход!» Вспышка за ночными тучами немая, она вытравила контуры облаков. Воздух как будто придавили, машины продолжали реветь. От алтаря плелось неприятное свечение. «Началось!» — сказал дэн Над ними всеми быстро двигалось облако, принимало форму. Его сгустки размером с соборы истаивали, оставляя в ночной материи, ошибиться было невозможно, комковатые, антропоидные очертания, фигуру человека, грубую, как корень мандрагоры, огромный распятый силуэт над городом. Билли забыл, как дышать. — Если это правда конец, — сказал Билли в итоге, — то он никак не связан с огнем. И что нам делать? «Это не наше дело», — Дэйн был спокоен. «Недостатков тех, кто это захочет остановить, нет. Если это просто какой-то санный апокалипсис, переживать незачем». И тут поднялась земля на мертвом пустыре, уродливые пыльные кусты и мусор. Из камуфляжа показались и быстро сомкнулись мужчины и женщины. «Все это время они были там», — сказал Дэйн. «Неплохой ход. Так кто это?» Те, кто вышел из своих щелей, были в коже, на их груди скрещивались патронташи. Они окружили буддистов Иисуса. Надо всем нависал облачный человек. «Бля!» — сказал дэн повернулся к Билли. «Трата времени!» — ровно сказал он. «Это выводок. Никакого отношения к Кракену. Другое животное!» «Что? Серьезно?» «Здесь не на что смотреть». «Мы знали, что шансов мало», — сказал Билли. Святой выводок с базой в Низдане был посвящен Харьку, богу войны. Бескомпромиссная антология секты не позволяла считать Харька лишь одной интерацией среди множества деф-индуизма, из которого ее упрямо и выращивали, так что последователи выводка стали этакими редуктивными монотеистами. Ориентация выводка на Южную Индию и склонность к боевым искусствам Кералы дали Сиддхартахианцам Христоса повод для предубеждения. «Тамилы!» — закричали они при появлении выводка так, словно это оскорбление. Выхватили пистолеты. «Нащер!» — прошептал Дейн. «Грызунисты против расистов! Это не конец света!» Можно ли почувствовать руку проведения, когда целишься из глока? Сиддхартихианцы не позволили рыцарству встать на пути своего буддийского гнева. Они открыли огонь. Грызуньи-ниндзя и куньи-кунычи падали, а другие отскакивали, разматывая свои металлические ремни. Это были уруми, мечи-кнутые с многометровыми лезвиями, тонкие, как ленты, и острые, как ножи. И ими они хлестали в своих ломаных гибких позах калори-паята, вскрывая шафрановые рясы врагов рваными прорезями, так быстро полосуя кожу красными линиями, что жертвы кричали только спустя секунды. На пустыре из пыли и пустоты Свивалась и извивалась Ускотелая кунья сущность Красные мысли, белые зубы Скандировал выводок Красные мысли, белые зубы Эта долгожданная Харьковая эсхатология Была бесконечно удалена по времени Пока усилия и фишки ОПФС не помогли Привести на свет маленький Рагнарек этого культа Все, лишь бы выкурить Всех с насиженных мест Господи «Сказал Билли. Мимо проезжали машины. Что из них видели? Бандитские разборки? Подростков? Ничего. Полиция наверняка уже в пути!» «Валим!» — сказал дэн Над пустошью схлестнулись две апокалиптические фигуры. Пока внизу смертоубийственно грызлись их последователи. Боролись божественные производные. Необычная буря! «Запаздывают!» — сказал Дэйн, возвращаясь под эстакадой. «Кто?» «Те, кто должен это остановить!» — подсокал языком Дэйн. «Подожди!» — пробурчал Билли. «Я хочу посмотреть, как дерутся апокалипсисы!» Но Дэйн рявкнул так, что Билли понуро отвернулся от судьбоносного сражения и последовал по техническому мостку. На краю пустыря появились другие фигуры. «А это кто?» — спросил он. «Команда какого-нибудь избранного!» — сказал да и не оглядываясь. «Вовремя блин!» Где-то поблизости, предполагал Билли, Берн, Коллинсвуд и прочие его не случившиеся коллеги развозили по тайным больницам раненых и убитых. «Тот, кто спас город, затушит эти мелкие Геттердамерунги!» Примечание «Сумерки богов» немецкий. Опера Рихарда Вагнера. Конец примечания. «Ты ничего не слышал?» — спросил Билли. «Снова те порывы и то, что летало, как целлофан?» «Да, но и что-то еще. Внизу раздались звериный войск у кашель, лис». «Нас учуяли», — торопливо сказал Дэйн. Из переулка что-то поднялось. Налетела составная сущность. Голуби, серые колченогие птицы Лондона прорвали неистовой стаей маскировочную дымку, нафишкованную Дэйном. Щебетали в панической агрессии, бомбардировали их взрывами пернатой и когтистой грязи. «Сюда!» — услышал Билли. «Бля! Гарь Коула! Это она нас пометила!» — сказал дэн «Быстрее!» Снизу что-то поднималось. Бетон растекался от дрожи. Разболтались болты, державшие их галерею. «Господи!» — закричал Билли. «Они нас уронят!» Они спустились по первой лестнице в едва управляемых падениях. Против них выступили чьи-то силы. Билли и Дейн обошли поле сражения удивленных доморощенных волшебников и подмастерий пророков. Птицы так и не отставали, принимая какую-то совокупную рептильную форму. Ситуация охренетительно определенно приобретала нежелательный оборот. Она всегда знала, что это рискованный план, но добросовестно ему следовало. Он не казался дебильным, попробовать стоило. Колинсвуд все еще чуть ли не топая ногами из-за смехотворно-профессионального побега Марч на чьих умениях паразитируешь, подруга, не ожидала, что ее сварди, прирученные концы света, выйдут из-под контроля. Она орала приданному ей офицеру пошевелиться, орала в спрятанный микрофон, требуя предложений команд барона. но из-за помех ли, магии или его ли растерянности, в ответ была только тишина. Если он и отдавал приказы, она понятия не имела, какие. Не знала, где его искать. Знание, что за происходящим наблюдают и другие рассеянные полицейские ячейки, ее не успокаивало, если уж ей пришлось туго». «Тащись сюда, жопа тупая!» Молодой человек попытался подчиниться. Он был не С.О. 19, без оружия. А ведь она на это жаловалась. Что ему делать? Сумку за ней носить? Все, что он мог, таращиться на воющие и воющие небеса. «Тату! Неут! Не пойму! чертов! — сказал Берн или какая-то подражающая Бэрону хреновина, обитающая в радиоволнах. Она и с этим сталкивалась. «Босс, ты где?» Она бы ни за что не согласилась при самом Бэроне, но, черт, как же ей тоже хотелось, чтобы Варди не пропадал именно в эту чертову ночь. «Ту здесь!» — сказал он. «Тату здесь!» Дэйн направился в лабиринт Лондона. Их сбили, загоняли. И блестящие Голуби, от которых, как им казалось, они уклонялись. На маленькой площади в окружении темных домов и под стражей голых деревьев из тени вышли мужчины и женщины в муниципальной форме. На них были воздуходувки, моторы на спине, шланги, чтобы сдувать пыльные листья с тротуаров. Они нацелили свои устройства, как нелепое оружие, послали на Дейна и Билли завихряющиеся порывы листвы. «Это что за хрень?» — спросил Билли. Листья хлестнули по нему. Противники двигались аккуратным строем. Лиственная масса принимала форму круговерти, как шар наживка в кольце акул. Мужчины и женщины забегали друг за друга. Коллектив кукловодов. Листья, которые они лепили своими воздушными машинами, принимали грубую форму человека. Мусорная поземка, три метра ростом. «Монстро-пасы!» — сказал Дэйн. Щелчки машины, человеческая голова стала бычей. Рога — лиственные волторны. «Убираемся отсюда! Пошли!» Мужчины и женщины направили руку фигуры. Та чуть не сомкнула большие листопадные пальцы на Дейне, но он увернулся. Минотавр из воздуха и листьев ударил вихрящимся кулаком и растрескал брусчатку. В этот раз никакой Мнемофилакс не пришел. Билли выстрелил, и его фазерный луч только разбросал листья. Барн сказал Дейн. Визирь Гризамента была зависшим арахнидом на стене. Ее лицо перекосило гневом. Она бросилась на них прямо сквозь Минотавра, восстановившего отверстие в ее форме. Дейн направился обратно к эстакадам, где зрители разбегались при появлении топочущей лиственной фигуры. «Стой!» — резко крикнул Билли, сориентировался в моменте, сделал несколько поворотов. «Что ты делаешь?» — завопил Дейн, но последовал за ним, пока по пятам шли лиственные бестия, Берн и монстропасы. В новой кирпичной подворотне Билли нашел, что искал. Лицом к ним, там, где переулок кончался мусором, глядя на Дейна и Билли, с нечитаемыми чувствами стоял Панк. Сам Тату, его свита, телохранители, придерживавшие носителя Тату. Все смотрели в другую сторону, наблюдая за последней операцией зачистки на арене. Человек раскрыл рот и уставился на Билли и Дэйна. Потом налетели порыв листьев и крики «Берн», и момент затих, и Билли и Дэйн оказались прямо между Тату и Берн, представителем Гризамента, старейшего и главнейшего врага Тату. Тату услышал шок человека, который его носил, и крикнул своей свите «повернуться и повернуть его». Два войска уставились на Дэйна и Билли и на друг друга. «Это там полицейские сирены на какой-то слишком далекой улице?» — подумал Билли. «Это там крики блюстителей порядка?» «Неважно. Лиственный минотавр по велению монстра паса встал и ударил по земле, как бык». Билли почувствовал вопрос, пробежавший между Берн и Тату, как зверек. «Может, сосредоточиться на этих двоих?» «Но их рознь годами раскалывала Лондон». Слишком сильная логика, чтобы просто ее списать, как и надеялся Билли. Так что Берн с монстрапасами Гризамента и Войны Тату сошлись. Под экспертным управлением монстрапасов. лиственная фигура цвета осени разбежалась на несколько версий того же быкоголового человека поменьше, которые с грацией ветра бросились в бой. Долбаки были вооружены ножами и впустую кромсали листья, хватавшие их временно затвердевшими когтями. дэн разбил шлем выстрелом. Человек упал, за расколотым темным стеклом стал виден гигантский сжатый кулак головы. Дэйн поднырнул под удар лиственного кулака и оттащил Билли, его оружие щелкнуло, они припали к земле у мусора на краю схватки. — Смотри, — сказал Билли. Татуированный человек дрожал в своей куртке не по размеру, пока его телохранители столкнулись с листьями, и бандитские разборки потребовали всего их внимания. Билли и Дэйн переглянулись. Билли решился. Он побежал и спазмировал, и время заикнулось, и стекло разбилось. Фазер снял одного телохранителя. Дэйн следовал за ним и схватил татуированного человека, уставившегося в таком ужасе, что это было ошеломительно видеть. Пошел. Дэйны били, потащили его за собой, полузаложника, полуспасенного, грязному пустырю, где лежали, ожидая уборки последние тела. Теперь там были полицейские, выкрикивавшие абсурдные угрозы ареста из темноты в темноту, а может и метая какие-нибудь заклинания, которые в эту ночь только пшикали, как оцерявшиеся фейерверки. Человек в коже болтался в хватке Дэйна и били почти как ребенок. Он шептал. За всем этим шумом слышалось кое-что еще. Рев, гнев и угрозы тату под курткой.